Наташа. В небе парят мы и так давно знаем, что любовь другая, что любовь как сон, так это не будет. Пусть никто не судит тех, кто любит. И влюблён тех бы там любил. Не будет Пусть никто Не मी Тех, кто любит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 Это так и не так. То, о чём я хочу рассказать, есть странное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, ещё более таинственный смысл. Ну, всё разгадать нельзя, да и не надо. разгаданное скоро становится ненужным и умирает. Погубив таким образом немало самого замечательного в своём мире. И несколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необременённостью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.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 и заманчивая, словно бы так с самого начала и задумана, широким, мягким, цведущим добротой лицом. С теткой, которая даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии можно без опаски заговорить по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это. А она заметила, что я заметил, и смутилась ещё больше. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой. И узнавал её всё больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал её. Сталкивался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 ушла на саму душу затеплилась тебе с счастливым ответным смущением. Многие больные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что её нельзя скрыть, и она в самом прямом смысле торчит на виду. Постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться. И это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных. Работать с ними было непросто. Но перед робостью Наташи рабили почему-то все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 та молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой и в голову не пришло бы жаловаться, стала ей для больных и для врачей больше, чем просто медсестра, исправная и душой исполняющая свои обязанности. Как бы это назвать? Пожалуй, на неё смотрели как на человека, немножко не от мира сего. Но одну из тех без странностей и причуд и наивных глаз которых, мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем пожевательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало и хрупкое непонимание. Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней,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 Приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях Торопилась сделать свое дело и уйти. И я же чувствовал себя в конец виноватым. Она ведь могла считать, что я прекрасно все помню, Но из-за какой-то своей корысти не хочу открываться. А спрашивать ее, что это было, Что я не в состоянии вспомнить, Тоже казалось мне неприличным. Могло ведь ничего и не быть, Но я не могла сказать,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 И ничего удивительного, что ей же выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла впереди. Наташа подталкивала ее сзади. Укрытой простыней я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на опущенном лице. Она избегала смотреть на меня, и все-таки со спугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. Но это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня везли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него.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 и снова впадал в тяжелое, тупое забытье. До меня донесились женские голоса. Я различал и один голос, и второй, требовавший, чтобы я не спал. Но я не мог не спать. Это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил. Мне по силам было только спать. Даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из которого...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 Мне вести как ощутившегося на моём пути. Я тороплюсь, чтобы не задохнуться в нём, но так медленно всплываю, дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. И я заворочился со стоном. Меня каким-то образом поняли и грелки были убраны. Стало легче. В тёмном тумане Начли появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далёкие один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать. Оно было чем-то мне приятно и о чём-то напоминало. И я очень расстроился, когда оно всё-таки исчезло.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 Когда прилив на приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нём, как на утомлённой, затухающей волне из далёкого далёка, дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо отдаёт, и я хорошо вижу в нём обозначившиеся тенями тропинки, талами провисшими путками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 Я буду приходить. На этот раз она говорит без улыбки. И я замечаю, что без солнца черты ее лица резко обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилось. И робкой рукой прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.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 И быстро сгущающиеся сумерки скрывают её. Но она сказала: "Я буду приходить". Через 2 дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я ещё издали выглядывал. Вдруг сегодня опять Наташа Нет, ее не было. Дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Наташей встретимся, когда она придет, и о чем станем говорить. всё-таки нам предстояла необычная встреча. Я ждал и день, и два, и три. Наташа не появлялась. Конечно, у неё могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства. Она могла заболеть. Много чего могло быть. Но я уже чувствовал, что всё это не то.